Глава двадцать девятое Светлана сбежал не в силах наблюдать за этим адом глаза горели от подступающих слез это конец мне больше не работать здесь потому что мы не смогли найти общий язык с мальчиком мажором что ж спасибо за чудесные месяцы проведенные на любимой работе с любимыми людьми хоть некоторые из них и оказались теми еще змеями распечатала заявление Вписала необходимые данные и положила к новому начальнику на стол. Всё равно он обязательно заглянет в теперь уже бывший кабинет, чтобы вынести вещи. Нашла картонную коробку и начала складывать туда вещи, которые было жаль оставлять. Как раз за этим действием меня застал запыхавшийся Владимир. Что, торопился меня уволить? Ну уж нет. Уйду сама. Владимир молча посмотрел на меня, прошёл к рабочему месту, где обнаружил ту самую заготовленную мной бомбу. Я слышала, как она тикала. Слышала, как она взорвалась. Даже кровожадно представила, как разлетается по кусочкам Владимир. От скольких проблем я бы избавила всех. Решила уйти. После долгого молчания, при котором мужчину легко было представить неживым, тихо произнёс он: Неужели не рад? Да, как и договаривались, коротко кивнула, скрестив руки на груди и присев на свой стул. Сделала вид, что внимательно его слушаю. На самом деле мне плевать, что он скажет, это ничего не изменит. Я всего лишь хочу свободы от его наглого самодовольного выражения лица. Я уже и забыл об этом, поморщился Владимир. Ты оставил Игоря, прокачал его до начальника отдела, сам стал директором. скинула брови, удивivшись, что ненавистный мужчина забыл о нашем уговоре. Я накосячила, признаюсь. И мы договаривались, что я напишу по собственному. Ты своё слово сдержал, я собираюсь держать своё. Боже, что вас связывает с Игорем, что ты так о нём печёшься? возмущённо воскликнул Владимир, вскинув руки. Меня поразила такая реакция. Он что, приревновал? Кого к кому? Игоря ко мне? Да, вроде бы его девушки интересовали. Осталась внешне спокойной, хоть и внутри бушевал целый ураган. Ничего, пожала плечами, всё же решив ответить. Мы были друзьями, потом мы разругались, и теперь он меня ненавидит. И не знает, что я пожертвовала местом, чтобы он остался. Тебе он не безразличен? Владимир крутил моё заявление в руках, словно никому не нужную бумазейку, и пристально всматривался в меня. Он так и дырку прожечь может. Боже, нет! Теперь уже я возмущенно воскликнул, желая отвесить пощечину гаду. Я к нему равнодушно. Он напыщенный идиот, такой же, как и ты. Спасибо, что открыл его истинное лицо. Ты в этом мастер. Сад что за комплимент? Дьявольски улыбнулся мужчина, словно успокоившись, а через мгновение и вовсе разорвал заявление. Наверное, Владимир думал, что это будет эффектное зрелище. Конечно, меня это удивило, но потом я рассмеялась. Ты знаешь, что распечатать его заново не составит труда. Пользуешься моими словами, парировал он. Стушевалась. Пусть ещё в плагиате меня обвинит. Ну да, он сказал то же самое про документ на увольнение Игоря, когда разорвал лист. Ну всё-таки. Чего ты хочешь? Говори прямо, или я пошла снова печатать заявление, устало произнесла сдавшись. Этот спор мог продолжаться вечно, а я все же хотел исходить на обед. И тут мой желудок, вспомнив о еде, громко пожаловался на пустоту. Владимир усмехнулся, но промолчал. Света, дело в том, что я совершенно забыл о том уговоре. Ты полностью устраиваешь меня как сотрудника. За три месяца совместной работы ты во многом мне помогла. Спасибо тебе. Он тяжело вздохнул, набрав побольше воздуха в легкие. Вот ещё. Прости, что обругал тебя, когда ты облила меня дурацким кофе. Неуклюжесть это мило. И прости за перец в кофе. Молча слушала его монолог, желая не уронить челюсть. Когда ты успел повзрослеть? Она безкураженно выдохнула, чуть не упав с несчастного стола. Интересно, если я разобью мониторы случайно, горе начальник всё-таки выгонит меня? Похоже, чуть раньше, чем ты. пожал мужчина плечами, усмехнувшись, явно намекая на мою незрелость. Гневно посмотрела на него. Я не верю, что ты так быстро передумал и перестал меня ненавидеть. Ты мечтал от меня избавиться, выкрикнула, выплеснув всё то, что копилось так много недель. Знаешь, сделаю доброе дело, уйду сама. Кто-то же должен быть феей-крёстной и исполнять желания. Прости, конечно, но ты только на ведьму тянешь, злобную. И ещё одна дерзкая нехорошая подколка с его стороны. Владимир был по-прежнему спокоен, как дьявол. Он с удовольствием наблюдал за каждым моим действием. Сач, что за комплимент? Я свободна. Может, ты наконец-то меня выслушаешь, а потом будешь бросаться на меня со своими когтями, как дикая кошка? Ты уж определись, ведьма или кошка, фыркнула Падуф на выбившуюся прядь. Опять эти волосы не хотели нормально лежать. Сострегу их полностью, надоели. Когда ты фыркаешь, ты похожа на маленькую пони, начал Владимир, но, увидев моё выражение лица, поднял ладони вверх, словно призывая к миру. Ты отличный сотрудник, повторюсь. Я очень хочу, чтобы ты была со мной в одной команде. И я предлагаю тебе повышение. Повышение? Разинула рот, а затем постаралась его как можно скорее захлопнуть. Хватит с меня удивлений на сегодня. Этот мужчина явно знал, на какие рычажки давить и как заставить собеседника слушать. Да, я хочу, чтобы ты стала моим заместителем. Те, что были у отца, совершенно не справляются. Ты лучшая. Кажется, Владимир зашёл с козыре и окончательно горошил этой новостью меня. И я признаю это, даже несмотря на твой склочный характер. Мне кажется, или ты что-то задумал? Она хмурилась, не веря столь прекрасному предложению. проигнорировала замечание. Мне хотелось сказать про него ровным счётом то же самое. И да, он что, наконец-то встал сой ноги? Абсолютно нет. Но я дам тебе подумать ближайшие 2 недели, и только потом позволю уволиться, не отрабатывая. Владимир сделал небольшую паузу, которая была полна драматизма. Захочешь сдать в отдел кадров заявление на увольнение сегодня, всё равно будешь пахать следующие 2 недели. И я найду для тебя самую жестокую работу. Как насчёт отчётов рекламного отдела? Какой же ты изверг, воскликнула я, сдаваясь. Выбора у меня по сути не было, а его предложение казалось заманчивым и перспективным. Если обговорить условия, правильно? Ага. В среду вечером у нас с тобой важная деловая встреча, поэтому я заеду за тобой с утра, неутомимо продолжал он. Что, прости? Обескоряженно взвизгнула, почувствовав, как моя правая бровь вновь опустилась в пляс. "Что опять?" положила на неё руку, пытаясь успокоиться. "Ты должна выглядеть как бизнес-леди, поэтому у нас будет стилист, визажист и ещё какой-то ист." "Вспомню Черкану и СМС." Эти новомодные названия очень тяжело запомнить, с лёгкостью отмахнулся он. Для него всё это игра, для него всё это шуточки. Надеюсь, что не глист, пробубнила себе под нос, а потом возмущённо добавила: "Эй, я не соглашалась. Мне не нужно твоё согласие". Пропелон, подходя к двери и выкидывая в мусорку моё заявление по кусочкам. "Просто попробуй выйти за рамки, из своей зоны комфорта, а то ведёшь себя как маленькая, всего боящаяся мышка". Так и застыла, как немая рыба, стояла, хлопала глазами, пытаясь понять, как же так вышло-то, а? Боже мой, Владимир, что сделал твой дедушка, что тебя назвали в его честь? Только и смогла выдохнуть я. Заеду в среду в десять часов. На работу не собираюсь. Владимир победоносно покинул мой кабинет, проигнорировав мою подколку. Оставшись одна, я облокотилась на стенку и тихо сползла вниз, наслаждаясь ее холодом. Слишком много потрясений за короткое мгновение.